Однако, движимый вполне законным любопытством, он наклонился, чтобы рассмотреть кожу со всех сторон и открыл естественную причину ее странного блеска. Черная зернистая поверхность шагрени была так тщательно отполирована и отшлифована, прихотливые прожилки на ней были столь чисты и отчетливы, что, подобно фасеткам граната, каждая выпуклость этой восточной кожи бросал пучок ярких отраженных лучей. Математически точно определив причину этого явления, он изложил ее старику, но тот вместо ответа хитро улыбнулся. Эта улыбка превосходства навела молодого ученого на мысль, что он является жертвой шарлатанства. Он не хотел уносить с собой в могилу лишнюю загадку и как ребенок, который спешит разгадать секрет своей новой игрушки, быстро перевернул кожу. «Ага!» — воскликнул он. «Тут оттиск печати, которую на Востоке называют Соломоновой. Вам она известна?» — спросил торговец, два-три раза выпустив из ноздрей воздух и передав этим больше мыслей, чем мог бы высказать самыми выразительными словами. «Какой простак поверит этой химере!» Воскликнул молодой человек, задетый немым и полным ехидного издевательства смехом старика. «Разве вы не знаете, что лишь суеверия Востока приписывают нечто священное, мистической форме и лживым знаком этой эмблемы, будто бы наделенной сказочным могуществом? Укорять меня в данном случае в наивности у вас не больше оснований, чем если бы речь шла о сфинксах и грифов существования которых в мифологическом смысле до некоторой степени допускается. «Раз вы востоковед, — продолжал старик, — то, может быть, прочтете это изречение?» Он поднес лампу к самому талисману, который изнанкую кверху держал молодой человек, и обратил его внимание на знаки, оттиснутые на клеточной ткани этой чудесной кожи. «Так!» Точно они своим существованием были обязаны тому животному, которое некогда облекало кожа. «Должен сознаться», — заметил незнакомец. «Я не могу объяснить, каким образом ухитрились так глубоко оттиснуть эти буквы на коже анагра». И он живо обернулся к столам, заваленным редкостями, как бы ища что-то глазами. «Что вам нужно?» — спросил старик какой-нибудь инструмент, чтобы надрезать шагрени, выяснить, оттиснуты эти буквы или же вделаны. Старик подал незнакомцу стилет. Тот взял его и попытался надрезать кожу в том месте, где были начертаны буквы. Но когда он снял тонкий слой кожи, буквы вновь появились, столь отчетливые и до того похожие на те, которые были оттиснуты на поверхности, что на мгновение ему показалось, будто кожа и не срезана. «Ливанские мастера владеют секретами, известными только им одним», сказал он с каким-то беспокойством, взглянув на восточное изречение. «Да», — отозвался старик, — «лучше все валить на людей, чем на Бога». Таинственные слова означали следующее — Обладая мною, ты будешь обладать всем. Но жизнь твоя будет принадлежать мне. Так угодно Богу. Желай, и желания твои будут исполнены. Но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь, при каждом желании, я буду убывать, как твои дни. Хочешь владеть мною? Бери, Бог тебя услышит. Да будет так. — А вы бегло читаете по-санскритски, — сказал старик. — Верно, побывали в Персии или же в Бенгалии? — Нет, — отвечал молодой человек, с любопытством ощупывая эту символическую и очень странную кожу, совершенно негибкую, даже несколько напоминавшую металлическую пластинку.